повредившись неизвестной целью линию электропередачи, был на грани смерти. алёша Соколов успел сказать о том, что пришельцы собираются напасть на столицы великих держав и потерял сознание. Вячеслав Борисович Портнов застрелился. Получалось так, что после отступления пришельцев информации на йоту не прибавилось. Говоря на военном языке, не было разведданных. Куда ни сунься темно. В 10 часов вечера